Глава седьмая «Я бы вам искренне не советовал!» Мастер потной хмурился и кривился, глядя на то, как служанки все сильнее затягивают на мне корсет. «Мне нужно выглядеть стройнее!» ворчала я, все еще будучи недовольна шириной собственной талии, отраженной в зеркале. «Вы северная леди!» и должны выглядеть как нормальная девушка, а не как вобла в кружевах, да простят меня остальные. Мастер перестал притворяться жеманным и шокированным и смотрел прямо и строго, сведя седые брови. «Вам, милейшее, так худеть противопоказано. Вы будете смотреться больной даже под слоем румян, если скинете еще хоть немного. Но...» Я вполне помню еще с прошлого вашего визита, что замуж вы не собирались, по крайней мере, пока. Так что на мнение кавалеров и лордов вам должно быть все равно. И раз так послушайте меня, хватит измываться над собой. Вы должны блистать в моем платье во всей красе, вызывая приступы зависти у столичных девиц, а не пугать всех ввалившимися глазами, и болезненной зеленью кожи. Мне было нечего сказать. Не объяснять же пожилому метру, что все это не от новомодной диеты, а просто от волнения. Мне кусок в горло не лез, и тут не помогали ни беспокойство родителя, ни увещевание портного. Так что я очень рассчитываю, леди Элен, что вы все же прислушаетесь ко мне, И уделите должное внимание выпечке. И сну, конечно. Сейчас вы совсем не гармонируете с моим произведением искусства». Для убедительности мастер вздернул нос, недовольно поджав губы. Служанки, испуганные такой отповедью, быстро распустили шнуровку на спине, давая мне возможность вдохнуть полной грудью. Я наивно полагала, что вынесу несколько часов с нужной утяжкой, но если мастер отказывается ушивать платья... — Как скажете, мастер? — немного устала, согласилась я. Тревога, что снедала меня последние дни, себя не оправдывала. Все было спокойно, и никто не стучался в нашу дверь и не караулил меня у ворот. Так что действительно стоило успокоиться и послушать умного человека. «Вы останетесь с нами на обед?» Мастер задумался. Я знала, что среди дворян столицы не принято приглашать людей его ранга к столу. Но, как он верно заметил, мы — северные бароны. И нам плевать на условности. Тем более, что этого человека мы знали очень давно. Еще моя бабушка начала заказывать у него платье, когда бывала в столице. А за ней и мама. Теперь же пришла моя очередь раз уж баронесса осталась в родовом гнезде и не может сопровождать отца. «Если только барон не будет против!» Седовласый мужчина с достоинством поклонился. Знал, что отец не возразит, радуясь обществу метра. Прозрачные водянистые глаза мужчины блеснули. «Заодно прослежу, как вы питаетесь, юная леди!» Я скривилась, словно была на самом деле малолетней девчонкой, но кивнула. «Тогда проходите пока в гостиную, вас проводят. Я спущусь, как только меня переоденут». Платье зеленого тяжелого бархата было восхитительно. Лето в этом году было прохладным даже здесь, в столице, так что мне должно будет быть в нем комфортно, насколько это возможно на королевском балу. Всего пара дней, и жизнь вернется в привычное русло.